Глава 20. «Казните?» Ахнула я и попятилась от приближающихся гномов, сделав шаг к Реусу. Я быстро прикидывала пути к отступлению. «Вряд ли у нас получится бежать из этого кишащего гномами замка. Значит, выход один — сражаться». «Эх, ну вот», — вздохнул стражник, который провожал нас в этот зал. «А я-то подумал, что хоть людей он послушает. Ну ладно, взять их», — велел он своим товарищам и схватил меня за предплечье. Я, недолго думая, принялась вырываться, но немного не рассчитала силу. Оказалось, вырваться из схватки гнома куда проще, чем казалось. Я слишком легко вывернулась и шарахнулась в сторону. Налетела на другого приближающегося гнома, и мы вместе с несчастным повалились на пол. «Ну что ж, вот уже и минус два», — услышала я веселый голос Реуса. «Худышка, продолжай в том же духе». «Вика», — воскликнул Женя и бросился ко мне, помогая подняться с придавленного гнома. «Ты как, в порядке?» «Вот, заботиться обо мне. Хоть бы раз Реус поинтересовался моим самочувствием, вместо того, чтобы язвить». «Да успокойтесь вы», — шепнул гном-стражник. «Если бы мы казнили всех, на кого указывает его высочество, в Таурсе никого бы не осталось. Просто идемте с нами». «Ага, испугались нашу худышку?» — продолжал веселиться Реус. Тома недовольно взглянула на него. «И как только Вика терпела тебя столько времени!» «Как я ее терпел, вот загадка!» «В любом случае...» — вмешался Женя. «Мы никуда с вами не пойдем. Это было адресовано гномом. «Напоминаю вам, что послов убивать запрещено». «Конечно, Женя не мог знать наверняка гномьи обычаи. Может, тут убить посла все равно, что почистить электронную почту от спама. Но я активно закивала на всякий случай». «Ну что вы медлите!» — послышался высокий надрывающийся голос принца. Гномьи лица синхронно исказились, как от неприятного звука, типа скрежета по меловой доске. «Казнить! Сейчас же! Я приказываю!» Он резко поднялся со своего трона и грозно направился в нашу сторону. Принц Ли был высоким и худым молодым парнем, с длинными черными волосами и ярко-голубыми глазами. Кожа его была бледная, а губы неестественно красные, как будто чем-то испачканные. Зрелище то еще. Чем-то он был похож на нашего первого проводника, только был определенно эльфом. В его волосы были органично вплетены веточки цветов, а длинная одежда имела миллион завязочек и кое-где просвечивала. «Вот, значит, как гномы Таурса принимают почетных гостей», продолжал распаляться принц Ли. «Какой позор! Хвалённое гномье гостеприимство, как же! Вот я пожалуюсь дяди, и тогда...» Вдруг принц Ли замолчал. Поражённо он распахнул глаза и замер на месте. Его лицо преобразилось и посветлело. Принц будто увидел какое-то чудо природы. Богиню, нимфу, не иначе. Я даже оглянулась в поисках того, на кого он смотрит. И вдруг поняла. Принц Ли глядит на меня. Недолго длилась эта иллюзия. Очень быстро я вспомнила, что в этом мире для принца я, самая красивая девушка университета, модель, не больше, чем пустое место. Завороженно принц Ли глядел на Тому. Тома пялилась на принца в ответ с непередаваемой смесью шока, ужаса и отвращения. «Чё?» — выдала она в конце концов. Принц Ли, услышав ее голос, чуть было не лишился чувств. Он опасно покачнулся, но упасть решил только тогда, когда убедился, что один из его свиты гномов, пусть и без энтузиазма, но готов его подхватить. «О, что за прекрасная дева!» Не на шутку разошелся принц Ли, восстановив равновесие. Что за прекрасное лицо, словно лик полной луны? А что за чудесные изгибы, напоминающие о прекрасных озёрах Арао, Эти формы, словно холмы на чудесной эльфийской земле. Это он о ком? Не понял Женька. «Обо мне», — едко отозвался Реус. Принц продолжал в том же духе минуты три. И не по себе стало не только Томи, но и всем остальным. «А можно уже перестать?» Не выдержала моя подруга. «Иногда лучше вовремя остановиться, а не то сейчас как...» «Да ты что?» дернула я ее за руку и зашептала. «Хочешь, чтобы он нас казнил?» «Нет уж, я не собираюсь тут выслушивать оскорбления. Никто не будет надо мной насмехаться». «Оскорбления?» Переспросила я озадаченно. «Да отсохнет мой язык, если оскорбит он столь чудесное создание», вмешался принц Ли. «Да, создание». Обратился к Томи Реус. Он серьезно вообще-то. Какие еще оскорбления? Это комплименты. Бедная моя подруга. Даже искреннее восхищение приняла за оскорбление. Пора бы уже привыкнуть. Сколько времени мы уже в этом чудном мире? Я сочувственно поджала губы. Вот что комплексы с людьми делают. Но я. замялась Тома. Горы и холмы. Значит, казни не будет? Решил уточнить Жене, пользуясь паузой. «Не будет казни!» — объявил принц Ли. «Будет бал!» Гномы страдальчески застонали. «Сейчас же начинайте приготовление. Через час да начнется веселье. Тут уже страдальчески застонали мы. Ваше Величество!» — обратился к принцу Жене. «Нам бы отдохнуть с дороги, если вы не возражаете. Ну тогда вечером!» — отмахнулся от него принц. Затем он нахмурился. Колесики так и закрутились в его непривыкшей к умственной деятельности симпатичной голове. Он перевел взгляд с Жене на Тому и обратно. Тот на всякий случай отодвинулся от дамы его сердца. «Как насчет дуэли?» – осведомился принц Ли. «Нет-нет, я не… я не претендую», – Женя кивнул на Тому. «Ну и дурак», – заключил принц. «Что ж, отдохните как следует. Вечером да начнется веселье. Выделите нашим гостям покоя». И самое лучшее предоставьте прекрасной нимфе. Он с обожанием взглянул на Тому и ее служанки. Я тяжело вздохнула. Служанка, очевидно, я. Хорошо-то как. Тома плюхнулась на нашу с ней огромную кровать, застеленную шелковым бельем, прямо в своей грязной одежде. Вставай! потребовала я и потянула ее за руку. Испачкаешь. Тома в ответ потянула меня, и я, уступив ей в силе, со смехом упала рядом. «Боже, какая восхитительная мягкая постелька! Будто на облаке лежу! Нам выделили потрясающую комнату. Во-первых, размером она предназначена не для гномов, а для гостей и эльфов. Во-вторых, спальня была такой роскошной, что диснеевская Аврора бы позавидовала. Мебель, как у принцессы. Панорамные окна и вид на весь дремучий лес, как у королевы». Мы с Томой посмотрели на потолок. Его украшали маленькие бриллиантики, складывающиеся в причудливые созвездия. Ничего себе! ахнула я. Вот это попали в приключения, да? Вот ты могла себе представить все это хотя бы месяц назад? Не, отозвалась Тома. Знаешь, это все сумасшествие какое-то. Эльфы, гномы, русалки, вампиры. Но я даже рада, что мы оказались в этом лесу. «Потому что даже это лучше, чем Женькин тяжелый рок». Я со смехом согласилась. «Мне только жаль, что ты осталась одна», — продолжила Тома. «Без меня, с этим Реусом. Я бы хотела быть рядом с тобой в те моменты, когда тебе была нужна помощь». Я перевернулась на бок и обняла ее. «Я бы тоже хотела, чтобы ты была со мной», — пробормотала я, уткнувшись в ее плечо. «Но я сейчас с тобой, а ты вцепилась в Реуса. Вик, он ведь ничего с тобой не сделал». Тома звучало грустно. «Он не...» «Нет», — остановила ее я, поняв, к чему она ведет. «У меня нет болезненной привязанности, если ты об этом. Тогда пусть уходит». Я промолчала. «Он тебе нравится, Вик? Ответь, пожалуйста, честно». «Я не знаю, честно». «Это значит, да?» — уточнила Тома. «Ведь когда ты не можешь сказать «нет». Нет, нет, не в этом дело». Я вздохнула и заговорила откровенно. Мне очень долго нравился Женя. У меня к нему были чувства, и я всегда думала, что эти чувства и означают любовь. Но то, что я чувствую к Креусу, это что-то совершенно другое, понимаешь? Поэтому я не знаю, что это такое. Да уж, вздохнула Тома. Ладно, подруга, разберемся с этим твоим Рубингудом. У тебя тоже с ним ассоциации, засмеялась я. Спасибо тебе. Кстати, ты-то можешь стать принцессой. «Ой, не меняй тему!» Свела принца с ума. В отместку она накинулась на меня с щеткой. Мы смеялись и дурачились, болтали обо всем на свете и вновь были самыми лучшими подругами во всей Вселенной. Я почувствовала себя самой счастливой на свете. Давно я не чувствовала себя настолько замечательно. Нам принесли одежду. Для эльфов. А не для гномов, судя по длине простого желтого платья, что предназначалось мне. Это было повседневное платье. Над нашими бальными платьями трудятся гномы прямо сейчас, как объяснила представленная к нам служанка. Моё повседневное платье было очень простым. Обычная грубоватая натуральная ткань и блеклый окрас. К нему прилагалась голубая широкая лента, пояс, как нетрудно догадаться. Когда я переоделась после мытья, Тома посмеялась и назвала меня Белоснежкой. Я только пожала плечами. Главное, что платье чистое и удобное. Томе же принесли восхитительное бирюзовое платье в пол, украшенное вышивкой под натуральные цветы. Она в нем выглядела, как самая настоящая принцесса. И если это повседневное платье, какое же платье сошьют ей на бал? Мы с Томой отвешивали друг дружке полушуточные комплименты, когда кто-то постучал. Я подумала, что это доставка бальных платьев, спрыгнула с высокой кровати и поспешила отворить массивные деревянные двери. Пожалуй, я была готова увидеть кого угодно, кроме Женьки. «Привет, эм...» Неловко начал он. «Отлично выглядишь». «Это ты еще Тому не видел. Заходи». Я хотела было потянуть его в комнату. «Подожди». Остановил меня Женя. «Я хотел поговорить с тобой. Наедине. Ты не против?» Я опешила. «Женя хочет поговорить со мной. Наедине». Мне полагалось ликовать, но вместо этого я к собственному ужасу начала думать, как бы слиться. «Ну, как бы бал. Могу я украсть тебя на полчаса?» Женя улыбнулся своей фирменной улыбкой. «Когда-то я влюбилась в эти ямочки на щеках. Ладно», — кивнула я. Я попрощалась с Томой, и мы с Женей зашагали по коридорам замка. Наши шаги гулко отражались от стен. Пахло сыростью и горным воздухом. Со стен за нами наблюдали гномьи портреты. Замок очень напоминал средневековый. «Интересно, вводится ли тут привидение?» Так и вижу полупрозрачный гном, парящий по коридорам. Не самое страшное зрелище. Куда мы идем? Поинтересовалась я. «Мне тут подсказали одну комнату с шикарным видом. Почти пришли уже. А где все гномы?» Реус сказал «на работе», — ответила Женя. «Откуда он все знает?» Я только пожала плечами. Не хотелось говорить с Женей о Реусе. «Вот эта комната», — объявил Женя и толкнул тяжелую дверь. Я вошла внутрь и обомлела. Это была библиотека. Не слишком большая, с небольшим столиком и креслами в центре для чтения. Меня поразило не это. Вокруг нескольких догорающих свечей кружили светлячки. Маленькие огонечки сверкали то желтым, то розовым, то голубым светом. И это делало комнату по-особенному волшебной. вот книжки на полках о самом прекрасном волшебстве. «Откуда тут они?» — ахнула я. «Нравится?» — Женя улыбнулся. Реус дал мне один из своих амулетов. Точно. Какой-то из его амулетов на шее умеет призывать светлячков. Хороший он парень, да? Я напряглась. Реус и хороший парень? Реус просто так дал ему свой амулет? Что-то тут не так. О чем ты хотел поговорить? Аккуратно спросила я, но догадываться уже начала. Сейчас, иди сюда. С этими словами Женя взял меня за руку и потянул в сторону столика с креслами. Вика. Он вновь потянул меня а я не двигалась, будто примерзла к полу. «Что-то не так?» «Нет-нет». Отмерла я и позволила вести себя. Плюхнулась в одно из кресел, слишком низкое, коленкам неудобно. Но это меньше из моих проблем. «Вика», — начал Женя с улыбкой на лице. «Я знала, что эта улыбка значит. Я счастлива была бы еще пару недель назад. Но правда такова, что сейчас я вовсе не возражаю против того, чтобы неожиданно провалиться сквозь полный этаж ниже». «Мы с тобой уже тысячи лет знакомы». «Не буквально, в смысле...» «Это образное выражение...» «Я поняла». Слишком резко перебила его я. Мне мигом стало стыдно. «Эм, ну ладно. Мы с тобой давно знакомы, и я даже не рассматривал тебя с этой стороны. Ну, идиотом же я был. Клянусь, я даже не догадывался, но...» «Теперь я знаю, что тебе нравлюсь. Не смущайся. Вика, ты самая красивая девушка в универе. Конечно же, ты мне тоже нравишься». «Может, когда все закончится, когда мы вернемся домой? Давай попробуем. Я имею в виду быть парой. Что скажешь?» Женя сжал мою руку в своей и с надеждой заглянул в мои глаза. «Ты самая красивая девушка в универе», — прозвучало эхо в моей голове. Часть меня хотела воскликнуть. «И это все? «Откуда?» Вместо этого выпалила я. Тома хранила мой секрет много лет. Вряд ли она неожиданно решила меня выдать». «Кроме нее, только один человек знал о моей влюбленности. «Что?» — опешил Женя. «Знаешь откуда?» Я не злилась на него, хотя со стороны могло так показаться. «А, ну, Реус мне сказал». «Что?» Моя память услужливо подкинула сразу все наши с Реусом трогательные моменты. От него, конечно, никогда не знаешь, чего ожидать, но это... Зачем же он это сделал?»